Сара хотела, чтобы Хэвершем был счастлив, чтобы он был жив. Ради этого она готова была пожертвовать своей любовью. Но, несмотря на ее желание спасти его любой ценой, Сара почувствовала и огорчение. Хевершему 29 лет, а он ведет себя, как влюбленный мальчишка, который не понимает, что играет с огнем. И с каким огнем? Вот и сейчас отказ Сары только рассердил его, не заставил задуматься и теперь он сидел хмурый и надутый, точь-в-точь точь избалованный ребенок, не получивший вожделенной игрушки. Некоторое время спустя они снова отправились в графскую спальню, чтобы проведать Эдварда. За окнами уже начинало светать, но замок еще не начал просыпаться, и только эхо их шагов тревожило гулкую тишину под высокими сводчатыми потолками. На время своего разговора с Хевершимом Сара оставила с мужем старого слугу. Когда они снова вошли в спальню, старик поспешно поднялся со стула. — Ну, как он? — тихо спросила Сара. — Ничего нового, ваше сиятельство. Наверное, придется еще раз звать лекаря, чтобы пустил кровь. Сара кивнула. Уходя, доктор сообщил ей, что навестит больного утром. Однако Эдвард мог и не дожить до утра. Хэвершем тоже это понял, и в его глазах снова из силой вспыхнула надежда. Я, начинаю ненавидеть его все сильнее при мысли, что он сделал с тобой за все эти годы. Со страстью и гневом шепнул он, когда они снова вышли в гостиную. От выпитого он раскраснелся, и Сара поняла, что Хевершем готов на самые необдуманные поступки. «Не говори об этом», — негромко сказала она, и начала обдумывать, — под каким бы предлогом удалить от себя Хевершима. В конце концов, она предложила ему пойти отдохнуть в один из гостевых покоев, и неожиданно для Сары он согласился почти без возражений. Предложение Сары, в общем-то, совпадало с планами самого Хевершима. Он все равно собирался остаться в замке до тех пор, пока судьба его брата так или иначе не определится. Слуги, которым он, уезжая, приказал отправляться в замок следом за ним, уже давно прибыли и разместились на ночлег, на в подвалах. И он чувствовал, что ему самому не повредят несколько часов сна. Сара же и не собиралась ложиться. Хевершем почувствовал, как растет его уважение и восхищение ею. Эта маленькая, хрупкая с виду женщина, словно была выкована из стали. Казалось, усталость и напряжение щадят ее, в то время как его самого уже не держали ноги. Поэтому, когда она предложила ему пойти поспать, он возразил ей только из самолюбия, но быстро сдался и ушел, а Сара вернулась в спальню мужа и, отослав слугу, села в кресло возле его кровати с балдахином. Но стоило только ее спине коснуться подушек, как усталость взяла свое, и Сара начала клевать носом, а потом заснула. Ей приснился Хевершем. Он стоял на палубе какого-то судна. Ветер трепал его светлые волосы. Одной рукой он показывал куда-то вперед, а второй манил ее за собою. Сара вздрогнула и открыла глаза. То, что предлагал Хевершем, было совершенно безумием, хотя сама по себе идея сбежать в новый свет была вовсе не так уж плоха. Вот только как ее осуществить? Сара очень хорошо понимала, что у них нет ни малейшей возможности исполнить задуманное, и главным препятствием были ее собственные честь и порядочность, изменить которым она была не в силах. На месте Хевершема она никогда бы так не поступила с и девочками, хотя от Эдварда она бежала бы даже рискою погубить свою душу.